Глава третья Утро началось с того, что меня окатили холодной водой. По крайней мере, мне так показалось спросоня. Мгновенно подпрыгнув в постели, я соскочила с кровати и выпучила глаза, глядя на зеленоволосую девушку с нетерпеливым выражением лица и полупустой кружкой в руках. «Ну и гораздо даже ты дрыхнуть! Ничем не добудешься!» — воскликнула она, после чего оповестила. «Если не хотим опоздать на первую пару, нужно поторопиться!» Я растерянно хлопала ресницами, оглядываясь по сторонам и пытаясь сообразить, где вообще нахожусь. Маленькая комнатка, минимум мебели, нимфа. Так мне все это не приснилось? Я действительно попала в магическую академию? Ну что ты стоишь? Мы даже поесть не успеваем. И Ивина поставила кружку на стол и развела активную деятельность. Я наконец сообразила, что никакого душа не было. Меня всего лишь немного обрызгали. По лицу щекотно стекали капельки воды. «Ну да, бывает у меня такое, что из-за сильного стресса сплю, как убитая. Потом ни будильником, ни толпой барабанщиков не разбудишь». Вот и пришлось нимфе слегка проявить фантазию. Пока умывалась в купальне, сокрушаясь по поводу отсутствия малейших удобств, из комнаты доносились приглушенные голоса. Один принадлежал и Вине, другой был мужским, незнакомым. Судя по всему, девушка старалась говорить шепотом, но то и дело возмущенно повышала голос. Потом, будто опомнившись, снова переходила на шепот. Покинув купальню, я, вопреки ожиданиям, никаких незнакомцев в нашей комнате не застала. Только хлопнула дверца шкафа, да нимф, уже принарядившаяся в красивое бежевое платье, повернулась ко мне. На фоне этого нежного оттенка очень выгодно выделялись зеленые волосы. Постойте-ка, она что, переодевалась прямо на глазах у гостя? э Ивина, я слышала, ты с кем-то разговаривала, неуверенно заметила я, прикрываясь вместо полотенца заляпанной блузкой. Разговаривала? «Да так, заглядывал один мой знакомый», отмахнулась она и, в свою очередь, поспешила в купальню. Впрочем, вопрос странного посетителя быстро покинул мою голову, а его место занял другой, более насущный. Одежда. Из всей одежды у меня только грязный костюм, кстати, надо бы постирать, и зелёное платье подарок и вины. Или, вернее сказать, волшебного растения. Тяжело вздохнув, я залезла в платье. Лучше пусть за дриаду, какую примут или фею, чем за подозрсть в постыдном родстве с болотниками. Завтракать мы не пошли. Повторяя, что уже опаздываем, Ивина потащила меня прямиком на пару. Где именно эта пара будет проводиться, мы не знали, но, к счастью, на этот раз коридор не был пустым. Наоборот, чуть ли не переполнен толпой галдящего и куда-то спешащего народу. На ту самую первую пару, наверное. По крайней мере, двигались все в одном направлении. «Пара будет общая для всех факультетов, так что можно просто идти вместе со всеми», предложила Ивина, рассекая толпу не хуже атомного ледокола «Ленин». Оглушённую увиденным, я на автомате следовала за ней. Ух, кто только вокруг не мелькал. Рогатые, хвостатые, крылатые, пролетала тут перед носом одна мелкая, сантиметров 15 ростом, полосатый, не вру, видела чернокожего типа в боевой раскраске, и даже процокал один копытный. Кентавр, кажется. Или нет? У тех вроде попа от лошади, а этот, если судить по тонкому хвосту с кисточкой на конце, на осла подозрительно похож. Однако не стоило мне крутить головой по сторонам с разъявленным ртом. В какой-то момент выяснилось, что и вину я потеряла. Не увидев впереди ярких зеленых волос, служивших ориентиром в сумасшедшем потоке удивительных существ, я на мгновение растерялась и затормозила. Сзади на меня кто-то налетел, толкнув спину так сильно, что я не удержалась на ногах и полетела на пол. Каменные плиты быстро приближались, топот и цокот доносился отовсюду, вызывая ужас от мысли о том, что меня просто-напросто затопчут. К тому же кентавру по мне проскакать не составит труда. Он даже не заметит, что пол под ногами подозрительно мягкий и вовсе даже не пол. Но поздороваться ни с камнем, ни с чем-нибудь копытом я не успела. Сбоку неожиданно что-то мелькнуло, раздался то ли испуганный, то ли возмущенный вопль, а в следующий миг меня подхватили сильные руки. По-прежнему, не выпуская мое тело, пока еще не обретшее равновесие, незнакомец повернул меня к себе лицом. Переворачиваясь, я еще заметила, как поднимаются с пола другие несчастные, похоже, попавшиеся на пути моему спасителю. Однако, понимая, кто их растолкал, вместо ругани пострадавшие предпочитали по-тихому смыться. А потом я поняла, почему. Алла красные глаза, стоило с ними встретиться, захватили в плен. Зрачки незнакомца расширились, он резко наклонился ко мне, не к лицу, чуть ниже. Повел носом, делая шумный вдох, и снова отыскал мой взгляд. На тонких губах заиграла предвкушающая улыбка. От панической мысли о том, что же он собрался вкушать, я ощутила, как взмокла, покрываясь мурашками спина. Судорожно сглотнула, неотрывно глядя в такие пугающие в то же время завораживающие красные глаза, и тихо пискнула. «Отпустите, пожалуйста». Мужчина усмехнулся, но все же помог принять вертикальное положение. Впрочем, отстраняться не спешил. Продолжая поддерживать за талию, он неотрывно смотрел в мои глаза. Сердце, словно пойманное в клетку, бешено колотилось в груди. Дыхание сбилось и сделалось учащенным. Я почувствовала себя добычей, оказавшейся в лапах хищника, не съевшего меня прямо на месте только потому, что был уверен, никуда жертва не денется, а значит, с ней вполне можно поиграть. Наверное, я так бы и грохнулась в обморок, если бы незнакомец вдруг не произнес. Будьте осторожнее. Некоторые студенты ведут себя словно дикие звери. Вас проводить до аудитории? Нервная дружь по-прежнему сотрясала тело, но не услышав от мужчины никаких кровожадных предложений и слов о том, что он меня съест, я немного начала приходить в себя. «Э -э, «Спасибо, что не позволили упасть, но я, пожалуй, смогу сама дойти». «Вы уверены?» Недоверчиво изогнув тонкую бровь, уточнил мужчина. «Красивый, со светлой кожей, изящными, аристократичными, одновременно с тем хищными чертами лица и прямыми черными волосами ниже плеч. Насколько ниже мне было не видно, они скрывались за спиной». Из-за спины же странными клубами исходил черный туман, менял очертания, колыхался, отбрасывал странные тени. «Да-да», заикаясь, выдавила я из последних сил, а мысленно молила «Отпусти меня, отпусти, пожалуйста!» «Хорошо», — улыбнулся мужчина и медленно отстранился от меня. Теплая рука, отчетливо ощутимая сквозь тонкую ткань платья, напоследок скользнула вдоль талии, после чего оставила без поддержки. Я покачнулась, но усилием воли заставила себя стоять, чтобы, не дай бог, незнакомец не вздумал продолжить оказание помощи. В красных глазах промелькнуло нечто странное. Мужчина снова улыбнулся и, бросив на прощание многообещающее до ужаса еще встретимся», смешался с толпой. Настолько быстро, что мне даже показалось, будто не ушел, а растворился. На одеревеневших, негнущихся ногах я поплелась вместе с уже иссякающей потихоньку толпой. В голове было на удивление пусто, а вспотевшую спину начало холодить, особенно там, где несколько мгновений назад меня касалась рука незнакомца. До аудитории я добралась все так же, пребывая в некотором шоке после произошедшего. Тело слушалось плохо, по коже бегали перепуганные мурашки, и вовсе не имело значения, что незнакомец мне помог. Один его взгляд приводил в ужас, не говоря уже о близком присутствии и прикосновениях. Я заторможенно огляделась по сторонам. Просторный зал, чуть побольше наших университетских, вне всяких сомнений был способен уместить весь первый курс. Ряды стульев по принципу римских аудиторий от кафедры уходили вверх. «Анжелика!» Перекрикивая общий гомон, раздался голос нимфа откуда-то сбоку. Я повернулась, заметила машущую рукой Ивину и поторопилась к ней. Она выбрала хорошее место не в первых рядах, но и не в последних, а как раз примерно посередине. Еще и свободный стул для меня приберегла. Стоило мне запинаясь добрести до ивины и сесть рядом, как гвалт внезапно стих. Я завертела головой в поисках причины неожиданного молчания такой толпы народу, который в принципе молчать не может. Ага, кажется, преподаватель пришел. С его появлением двери закрылись сами собой. Видимо, опоздавшим входа в аудиторию нет. «Здравствуйте, дорогие первокурсники», проговорил незнакомый мужчина глубоким низким голосом, разнёсшимся по всему залу. Черты лица с моего места были плохо видны, поэтому я отметила лишь смуглую кожу, высокий лоб и зачесанные назад каштановые волосы. Мужчина прошел до кафедры, поднялся на возвышение и обвел довольным взглядом новобранцев. Меня зовут Нострас Мивелийский. На первом курсе я веду основы теории стихийной магии, а также являюсь заведующим кафедры боевых магов. Итак... «Если вы сейчас сидите в этой аудитории, значит, вы действительно достойны». «Хорошее начало. Многообещающее», — Отстраненно подумала я. «Себя, увы, считать достойной ни в коей мере не могла. Ни магии, ни избранности. Один только обман. А еще нелепая трусость. Ты ж надо было так перепугаться. Спрашивается, с чего? Подумаешь, незнакомец взгляды странные бросал. Так он вообще-то меня спас от падения на пол». О! Похоже, потихоньку начала приходить в себя. Поскольку многие из вас растеряны и не успели толком разобраться в происходящем, данная лекция будет посвящена краткому экскурсу в историю нашей Академии и рассказу о современном ее назначении. Ностр сделал короткую паузу, чтобы обвести аудиторию взглядом, после чего вдохновенно продолжил. Все вы давно знаете, а может быть кто-то узнал всего пару дней назад, о множестве разных миров. Случается так, что иногда житель одного мира попадает в другой и вернуться назад уже не может. Врата других миров более не отворяются для него. Этим существам, так называемым «попаданцам», остается лишь смириться с доставшейся им судьбой. Неужели в книгах о попаданцах, которыми зачитывается большая часть моих подруг, пишут правду?» «Всех попаданцев ожидает впереди адаптация на новом месте». А это процесс трудный и, чего уж скрывать, невероятно опасный. Раньше многие не успевали приспособиться к новым условиям и погибали. Именно в помощь им четырьмя великими магами была создана Академия Попаданцев. Наименование из уст преподавателя прозвучало особенно гордо. Четыре великих основателя – Васлов, Гирес, Ифтар и Калар – создали четыре факультета в соответствии со своими способностями. Он перевел дыхание и продолжил. То были факультет пророков, боевых, магов, целителей и травников. Как впоследствии выяснилось, пророк Васлов также увлекался темной магией. Каким образом это произошло, доподлинно неизвестно. Однако наиболее распространенная легенда гласит, что однажды Васлову было страшное видение о печальной судьбе множества миров, которое он и решил воплотить в жизнь собственноручно с помощью темной магии. Остальным магам пришлось остановить его, но как бы там ни было, факультет темной магии поныне является частью академии. К тому же, преподаватель одарил студентов хитрой улыбкой, не все темные есть зло, а наша академия во всех смыслах нейтральна. Вы спросите, как здесь очутились, если попавший в чужой мир уже не может его покинуть и переместиться в любой другой? Все просто, дорогие первокурсники. Академия находится вне миров. Не зря символом нашим считается многолучевая и многомерная звезда. Это символическое изображение бесконечного числа миров, а в центре – Академия. Однако не стоит воспринимать мои слова буквально. Никто не может назвать точное местоположение Академии, как невозможно определить центр Вселенной. Единственное, что нам известно – замок Академии находится в умывающем миры ничто. Только это не целый мир, а всего лишь его маленькая частичка. У нас есть солнце, есть луна, осколок неба и звезды. Замок Академии окружен лесной полосой, ну а за ней начинается таинственное и опасное ничто. Поэтому предупреждаю, ни в коем случае не покидайте границу, ходить в ничто строго-настрого запрещено, ибо из него невозможно вернуться назад. Полностью защищены и, как следствие, совершенно безопасны лишь замок и внутренний двор. Здесь вы пройдете необходимое обучение, после чего вернетесь в тот мир, в который по стечению обстоятельств попали. Уверяю, по окончании Академии вы сумеете без труда о себе позаботиться в новом мире и отыскать свою судьбу. Ведь ради чего-то вы там оказались, верно? Нострес весело нам подмигнул. Ну, не знаю, не знаю. Меня вытащили из родного мира прямо в Академию. Хотя, может, так поступают только с избранными? А все остальные присутствующие здесь на самом деле попаданцы? Не верится. Неужели тот самоуверенный эльфийский принц, который так интересовал Ивину, тоже попаданец? Или загадочный тип, ловко поймавший меня сегодня в коридоре? «Пожалуй, стоит добавить, что наша Академия одна из лучших во всех известных мирах. Некоторые магически одаренные существа, не являясь попаданцами, все равно желают к нам поступить», словно в ответ на мои мысли продолжил лектор. Самых одаренных мы принимаем, дабы помочь в формировании и развитии выдающегося магического таланта. Например, на третьем курсе учится всеми известный наследный эльфийский принц Раэль Тилорский или первокурсник Ири Лихар Диавитан, представитель самого загадочного и опасного рода туманных демонов. Как видите, Академия настолько прославилась в мирах, что находиться в этих стенах стало очень почетно. Вы. Все, кто здесь собрался, вправе считать себя особенными. И выходя отсюда, вы будете готовы к тому, чтобы встретить новый мир. Надеюсь, меня после Академии не планируют закинуть в какой-нибудь мир, чтобы я выполнила миссию, ради которой якобы была избрана. А впрочем, это проблема не калеты. Дольше, чем на полгода, здесь не задержусь. Также вам следует знать, что благодаря расположению Академии на островке среди ничто, вне пространства и времени, находясь здесь, никто не стареет. Каждый вернется в тот мир, откуда пришел в Академию, в тот же момент, в какой покинул мир, не постарев ни на день, ни на час». Далее Ностр Смивилийский поведал нам о распорядке дня, рассказал о том, где какие помещения находятся, и еще раз напомнил о строгом запрете на прогулки за пределами Академии. Утратив к тому моменту интерес к лекции, я начала рассматривать студентов. Любопытно, кто из них оказался здесь вынужден, а кто поступил в Академию по собственному желанию. Мой взгляд неожиданно наткнулся на встреченного вчера в пустом коридоре жутковатого типа. Он сидел в дальнем ряду, обособленный от всех остальных. Близлежащие стулья не были заняты. Черный капюшон с клубами тьмы внутри по-прежнему скрывал лицо. Да и было ли что-то в глубине плаща, кроме подвижной таинственной темноты? «Ивина, зови меня Ив», — предложила нимфа. «Ив, ты знаешь, кто это?» — спросила я полушепотом, указывая на заинтересовавшего меня незнакомца. «Это...» Она проследила за моим взглядом и вдруг поперхнулась. «А ты не знаешь?» Поразилась Ивина, случайным скриком привлекая к нам внимание соседей, и уже тише продолжила. «Это Савельхей Нимшагрех, наследник темного властелина Айзгалы, единоличный правитель Иварийских земель и полуночной крепости Лак, вседержатель ониксового жезла». А «Что такое Айзгала?" уточнила я, оглушенная списком титулов. «Мир? Представляешь, целый мир!» при дыхании и Ивинна от переизбытка эмоций, вцепившись в мою руку. Видимо, титулы наследника произвели на нее не меньшее впечатление. Когда-нибудь он взойдет на темный трон вместо отца. Савельхей такой... загадочный, постоянно ходит в плаще и скрывается под капюшоном. Говорят, он очень красив, а в глазах его клубится тьма. Выгодный, кстати, жених, но я, пожалуй, выберу кого-нибудь вроде эльфийского принца. Все-таки темный престол — штука жутковатая. Да и сам наследник... Какой-то нелюдимый. Тем временем, как оказалось, лекция закончилась. Напутственные слова преподавателя я пропустила мимо ушей, но заметив, что все вокруг поднимаются со своих мест, мы с Ивиной тоже встали. «Вот видишь, как его сторонятся!» Громким шепотом заметила нимфа. «Потому что опасаются. Говорят, все темные властелины очень мрачные и жестокие». И действительно, даже теперь, когда толпа студентов хлынула к выходу из аудитории, Савельхея обходили, сохраняя некоторую дистанцию. А он и не стремился с кем-нибудь заговорить. Зловещий и удивительно плавно двигался по направлению к дверям. Темных властелинов, конечно, можно понять», — продолжала Ивина. «Попробуй-ка удержать в узде всех своих жутких демонических подданных. Но мы-то с тобой, девушки, нежные, правда?» Она смерила меня взглядом, будто оценивая степень этой самой нежности. «Так что нам бы кого-нибудь не такого... темного. Может, он красавица, впечатление должно производить, но все же не советую на него заглядываться». Мы тебе другого жениха подберем». Мне оставалось только хлопать ресницами и недоумевать, каким образом от рассказа о темных властелинах мы перешли к теме женихов. Интересно, у нее на всех потенциальных кандидатов мужья имеется досье? «Эм, наверное, пока не стоит мне жениха искать», неуверенно возразила я. «Уж как-нибудь пока обойдусь». «Точно? Это ты -то зря. Впереди, конечно, еще шесть лет учебы, но ты бы уже присматривалась к ним, что ли? А то ведь самых красивых и перспективных расхватают». Останутся одни неудачники и мрачные повелители не менее мрачных земель. «А куда мы сейчас?» – спросила я не только, чтобы увести тему с опасного разговора, но и потому, что в животе заурчало. Благодаря шумному гаму этого слышно не было, но голод-то я чувствовала. Проснувшийся организм начал активно требовать завтрак и ждать еще несколько парней собирался. «В буфет, конечно!» – обрадовала меня Ив. «Есть нужно вовремя и правильно. Здоровое питание улучшает цвет лица. Мы обязаны выглядеть красиво всегда». К тому моменту, как мы с Ивиной добрались до столовой, все мои мысли были только о еде. Правда, чудесное дерево все равно умудрилось раскопать совсем другие помыслы. На врученном мне листке красовалось следующее. Основное блюдо. Что-то сегодня жить веселее не стало. Закуска. Одна надежда на завтра. Напиток. Ага, как будто завтра что-то изменится. Десерт. Слушай, чудо-дерево, я хочу шоколадный пломбир. Совет дня. Умейте правильно распорядиться полученными дарами. Какими, интересно, дарами? Или это дерево юморнуло так? Мол, как же тебе, землица, повезло, в Академию попаданцев загремело? Сто лет мне таких даров не надо, — мрачно буркнула я себе под нос. Но не успела я отойти, как вдруг с едва слышным звоном из-под кроны ко мне спланировало небольшое зеленое семечко. Ого! — изумилась Евина. — А что это такое? Я озадаченно разглядывала полученный презент. — Дерево мне свое семечко подарило, и я теперь могу его посадить? Воображение тут же мне нарисовало, как по возвращению домой я свой ресторан открою. Ну а что, замечательная перспектива для отчисленной студентки. Будет у меня там волшебное дерево, каждому посетителю индивидуальный набор блюд выдавать. И назову ресторан «У Анжелики». Нет, как-то банально. Может, у землицы? Не поймут. Но толком подумать над названием я не успела. Совесть дала мне нагоняй. Мол, нельзя такой чудесный дар использовать для собственного обогащения. И решили мы с совестью, что чудесное дерево на земле размножим, нигде не будет голода, все станут сытыми колобками перекатываться. Но и вина спустила меня с небес на землю. «Нет, что ты! И Эфильтирии семечко не вырастить! Это дерево вообще вырастить невозможно, уж поверились ной нимфи. Их, как изначально, сколько-то выросло, так с тех пор новые не появлялись. Можно только с места на место пересадить, и все. А смысл тогда в семенах? Без понятия. Их пожала плечами». Я слышала только, что такое бывает очень редко, и Фельтири дарит своё семечко какому-нибудь счастливчику. И в чем счастье? Лично я пока себя счастливее не чувствовала. Даже наоборот. Само собой, ведь в один миг лишилась и будущего ресторана, и озеленения чудесным деревом земли. Да кто ж знает. Но вроде как семечко получает лишь тот, кому оно для чего-то надо. Так что тут тебе видней. Ага, вот так вот взяла и сразу догадалась. Оставалось надеяться на неожиданное озарение.